Глава 14. Спуск. Вызов на совещание управления был неожиданным. Гордей вернулся с прогулки по саду, где размышлял о заговоре с Кириллом и собирался ложиться спать. И вот, приоритетный вызов на коммуникатор. Хорошу хоть некогда дин, раздражённо подумал он. Гордей, доброго вечера. звонил сам Мирецков. Вдвойне удивительно, учитывая его нагрузку в последнее время. Доброго, автоматически кивнул Гордей. Подскажите, вы получали одобрение по протоколу высадки? Да, как и большинство техников, ответил он. Отлично. Не могли бы вы подняться в координаторскую? Гордей выдержал секундную паузу. вне первого кода у него было право на личное время, и без объявления приоритетной тревоги координатор не имел права задействовать. Впрочем, приглашение было сформулировано как просьба, а не как приказ. "Это срочно", всё же уточнил он. "Пока сложно сказать", ответил координатор после небольшого колебания. У первой партии на поверхности возникли небольшие технические сложности. Мы решаем вопрос с отправкой специалистов. Вы первый, чей контакт пришёл мне в голову. Скоро буду, ответил Гордей, чувствуя, как быстрее забилось сердце. Высадка на поверхность. Он и мечтать не смел, что это случится раньше, чем через несколько месяцев, а то и лет. Первая партия тщательно отобранных специалистов спустилась на ладу всего неделю назад. И вот такая возможность. Он едва ли не бегом мчался по коридорам, ловя на себе удивлённые взгляды гуляющих после долгого рабочего дня членов экипажа. По корабельному времени снова была весна. На борту прошёл годовой цикл, пока они возвращались на челноке после обследования объекта в местном аналоге пояса Койпера. Возле рекреационных секторов и ботанического сада пахло цветущими растениями, но Гордей даже не замечал этого. Мыслино он уже представлял себе, каково это снова увидеть настоящее небо над головой. От этого что-то давно позабытое шевелилось в его груди. В координаторской было трое: сам Мерецков, Белла и почему-то Евгений-навигатор. Тот самый любовник погибшей Нины, который пытался самостоятельно справиться с заговором. А, Гордей бросил координатор, увидев его. Приходите, садитесь. Гордей молча занял место за столом. Теперь все в сборе, продолжил руководитель, оглядев присутствующих. Информация, которую вы сейчас получите, не предназначена для дальнейшего распространения среди других членов экипажа. Евгений посмотрел на Гордея, как ему показалось, чуть смущённо. Только теперь он вдруг понял, что после того случая в медицинском отсеке навигатор старался избегать его. "Ясно", кивнул Гордей. Остальные тоже подтвердили своё согласие. Новостей несколько сказал Мирецков, вздохнув. Во-первых, теперь мы точно знаем, что на Ладе когда-то существовала высокоразвитая цивилизация. Белла сделала круглые глаза и по очереди посмотрела на Гордеев с Евгением, но промолчала. Странно, подумал Гордеев. Она же член управления. Для неё получается это тоже в новинку. А во-вторых, спросил Евгений после небольшой паузы, которую сделал координатор, оценивая реакцию на информацию. Во-вторых, экспедиция столкнулась с нетипичными случаями отказа систем жизнеобеспечения на модулях, ответил координатор. У них есть кто-то из техников, может, смежник? спросил Гордей. Нет, в первой партии было всего 5 специалистов. Два биолога, геолог, эколог и пилот-навигатор. Ни один не имел смежной специальности по системам жизнеобеспечения. Почему управление не ставили в известность об открытиях? всё-таки спросила Белла. Потому что в данном конкретном случае нам понадобится ваше предварительное профессиональное заключение, вздохнув, ответил Мерецков. Это прописано в регламентах. Открытие артефактов погибшей цивилизации может иметь значительные последствия, на экипаж. Странно, что я не слышала об этих регламентах, сказала Белла. Это регламенты координатора, пояснил Мирецков. Особый протокол, который доводили лично мне. В любом случае, решение совершенно правильное, кивнула Белла. Я смогу дать заключение после того, как ознакомлюсь с деталями. Мирецков нажал несколько клавиш на пульте, и в помещении померк свет. Через несколько секунд послышалось стрекотание киноаппарата, а на экране появилось изображение, видимо, снятое на поверхности планеты. Среди зелёно-фиолетовых джунглей высились странные ломаные конструкции, покрытые чем-то вроде густого чёрного нагара. Невидимый оператор подошёл к ним вплотную и приблизил объектив к одной из граней. Нагар походил на застывший битум. Можно было разглядеть отдельные образования, похожие на капли. Появились странные помехи, съёмка оборвалась и снова возобновилась, когда оператор отошёл метров на 20 от конструкции. Среди высоких деревьев и переплетения лиан Различить чёрные сломанные фермы и мачты было довольно трудно. Перед камерой появился человек в скафандре и встал рядом с ближайшим деревом. Гордей сообразил, что это было сделано для того, чтобы можно было оценить размер конструкции. А он на оказался более чем внушительным, не менее 30 м в высоту, по его прикидкам. В этот момент экран побледнел. Плёнка прокрутилась полностью. Координатор остановил проектор и снова зажёг свет. Изображение передано в электронном виде и перенесено на плёнку мной, пояснил он. Прямое сообщение с кораблём всё ещё невозможно, протокол карантина не снят. Для этого есть основания? спросила Белла. Простая предосторожность, ответил координатор. Протокол обсуждался ещё на земле. Я следую рекомендованной процедуре. Разумна, кивнула социолог. Так понимаю, мне стоит пилотировать челнок с Гордеем? сказал Евгений. Верно, кивнул координатор. Но не только это. Вы один из немногих людей на борту, который получил дополнительное образование как археолог. Насколько я могу судить по результатам вашего тестирования, вы блестяще освоили эту профессию, несмотря на то, что до недавнего времени востребованность этих навыков была сугубо теоретической. Гордей посмотрел на Евгения. Тот опустил глаза и покраснел. "Верно", ответил навигатор и археолог. "Экспедиция до сих пор пользуется скафандрами", спросил Гордей. "Да," кивнул координатор. По протоколу они должны были провести первые тесты на совместимость позавчера, но начались эти странные поломки, и мы оставили протокол изоляции ещё на неделю. Думаете, неисправность может быть связана с находкой? продолжал Гордей. Точнее, с радиоактивностью. Эти штуковины они ведь радиоактивны, так? навигатор почесал бородку. Да, кивнул он. Наблюдается остаточная радиоактивность. Фон выше естественного для этой местности раз в 10, но не настолько, чтобы представлять опасность для человека при таком коротком контакте. Это повлияло на съёмочное оборудование, сказал Гордей. Насколько я помню, допуски наших коммуникаторов такой возможны только если фон приближается к опасным значениям. Съёмка велась с внештатный коммуникатор, пояснил координатор. Это была панорамная сверхчувствительная камера. Там допуск и раз в 10 ниже. Ясно, кивнул Гордей. А что с неисправностями? В чём они заключаются? Сбой электронных реле в климатизаторах, ответил координатор. Плюс неполадки в цепи аналитических датчиков, из-за чего скакнуло содержание углекислоты в жилом модуле. Вроде бы ничего серьёзного, но своими силами исправить не выявили, заменили блок контроля. После этого всё было в порядке? Уточнил гордей. Да, ответил координатор. До сегодняшнего утра. В смысле утра по корабельному времени? В точке высадки это была ночь. Проблема повторилась. У них осталось ещё два запасных блока, и мы бы хотели иметь полную картину о причинах неисправности. Ясно, кивнул Гордей. Допустим, с анализом последствий открытия для экипажа я справлюсь, снова заговорила Белла. Но я не совсем понимаю, для чего мне высаживаться на планету. Ваша высадка и не предполагалось, координатор пожал плечами. Вы тут исключительно для решения озвученной задачи. Вот как хорошо, было откинулась в кресле и скрестила руки на груди. Мы вынуждены экономить время, пояснил координатор. Интуиция подсказывает мне, что затягивать с решением этого вопроса не стоит. Ребята, знаю ты особенности протокола первой высадки, уточнила социолог. Мерецков вопросительно посмотрел на Гордея с Евгением. Те переглянулись. "В случае, если на финальном этапе адаптации будет выявлена неразрешимая проблема, мы рискуем остаться на планете", сказал Гордей нейтральным голосом. "Верно", кивнул координатор. "Поэтому состав первых экспедиций делалсугубо добровольный". Гордей заметил, как Евгений напряг кисти рук, вцепившись в подлокотники кресла. "Пет человек", сказал Гордей. "Кто они, координатор?" Мирецков внимательно посмотрел на него. "Захар, один из биологов", ответил он. Евгений и Гордей снова переглянулись. "Значит, член правления счёл риск достаточно низким", сказал навигатор. Мы в другой ситуации, заметил Гордей. Потенциальная проблема уже проявилась. Мы рискуем значительно больше. Евгений нахмурился и потёр переносицу. Бэлл старательно делала вид, что её нет в помещении. Даже Мирецков опустил взгляд. Как я сказал, я не могу от вас этого требовать. Ну, мы должны что-то предпринять, как можно раньше, пока ещё что-то можно сделать. Если что-то можно сделать, поправил Гордей. Координатор промолчал. Костяшки пальцев Евгения побелели от напряжения, но мимику он контролировал хорошо, сохраняя невозмутимое выражение лица. Я полечу, неожиданно для себя самого ответил Гордей. Скорее всего, неисправность связана с радиоактивностью, будто рассуждая вслух, сказал Евгений. Ничего такого. А скажите, координатор, вы сами как считаете, то, что нашли учёные, это последствия ядерного взрыва? Уже пытались оценить время события и мощность. Координатор вздохнул. Мы не уверены до конца. Определённо там был выброс энергии, связанный с ядерными реакциями, но последствия довольно нетипичные. Время события тоже разница от одного до 30 миллионов земных лет в зависимости от выбранной модели. Что-то похожее уже нашли? спросил Гордей. Кроме этих развалин. Да, кивнул координатор. Когда стало понятно, что искать, мы провели дополнительное зондирование спутниками на низкой орбите. Таких мест довольно много. Я полечу, повторил Гордей. Координатор вопросительно посмотрел на Евгения. Тот в свою очередь взглянул на Гордея, после чего глубоко вздохнул и ответил: Я согласен. Хорошо, кивнул координатор. Час на сборы вам хватит? Гордей и Евгений синхронно кивнули. В своей каюте он долго колебался, прежде чем решился активировать сферу. Изображение Кирилла появилось на экране основного монитора. В этот раз он был одет в простые джинсы и футболку. Перед ним стояла довольно большая дорожная сумка, а на заднем плане застыла суета зала ожидания. то ли в аэропорту, то ли на вокзале. Что ты нашли на планете? С ходу спросил он, грустно усмехнувшись. И тебе обязательно надо спуститься. Какие-то радиоактивные руины, ответил Гордей. Ясно, Кирилл вздохнул. Если хочешь мой совет, не соглашайся спускаться, пока не отменят все протоколы первого контакта с чужой биосферой. Я уже согласился, сказал Гордей. Плохо. Я оставлю вас здесь. Ты же понимаешь, что можешь не вернуться, да? уточнил Кирилл. Да. Хорошо. Спасибо, что не тащишь нас с собой. Я хотел, ответил Гордей. И в чём ты это было бы справедливо, но не могу. Тоже понимаю. кивнул Кирилл. Но всё равно спасибо.